Нужна железная рука. Узнав, что князь Ярослав Всеволодович прибыл из Владимира снова в Переославль, восемь бояр, два дьяка и сам владыка архиепископ Спиридон приехали туда из Новгорода в крытых восках, запряженных гуськом, по три коня, морда в хвост, с возницей, скачущим верхом на переднем коне. «Чертова дюжина!» — говорили суеверные встречные, по привычке пересчитывая число восков. Не иначе, как где-то трус земной церкви побвалились, али, может, опять бабку вещью жгут на можжевеловом костре. Но посольство, не говоря, куда и зачем оно едет, проследовало в Переяславль-Зарезке и расположилось в монастыре. Утром другого дня, расчесав деревянным гребнем подстриженные под горшок намасленные волосы и холеные шелковистые бороды, посольство явилось в бревенчатые хоромы князя Ярослава Всеволодовича. На широком резном крыльце, поднятом десятью ступенями, уже ждали несколько дружинников, начищенных до блеска, калантырях и шеломцах. Они заставили посольство повременить некоторую толику на широкой лестнице, затем пропустили по одному внутрь и провели в грядницу. Там посольство чинно выровнялось вдоль стенки. Новгородцы долго крестились и кланялись в сторону красного угла, увешанного образами в серебряных ризах с вышитыми полотенцами. Послы перешептывались, громко вздыхали, широко зевая и крестя рот торопливым мелким крестом. В окна тусклые, слюдяные, лился утренний голубоватый свет. Несколько лампад, налитых конопляных маслом, горели, мигая и потрескивая. Наконец вошли два молодых дружинника с короткими копьями. Они вытянулись по сторонам, тяжелой дубовой двери. Оттуда вышел быстрый и решительный походкой и остановился, положив широкую ладонь на рукоять меча, князь Ярослав всеволодович Из-под густых, круто изломленных черных бровей пристально всматривались холодные властные глаза. Он узнал владыку Спиридона и двоих бояр. Князь Ярослав подошел к ним, сильный, осанистый, обнял и трижды облабызал Другие послы низко кланились, стараясь перегнуть дородное чрево и дотронуться пальцами до пола. «Какая нужда, какая кручина привела вас опять ко мне, мой захудалый, разоренный татарами Переяславль? Садитесь, гости почтенные!» Все уселись вокруг стен на длинных скамьях, покрытых узорчатыми половецкими коврами. Владыка Спиридон начал. Время настало тревожное, трудное и для нас, сынов Великого Новгорода, и для всего православного Люда. В народе ходят речи, что Господь Бог оставил нас, и враги торопятся нас раздавить, чтобы стереть всякую память и самое имя земли русской. «Да что ты, владыка, до времени затянул отходную!» — прервал низким сильным голосом князь Ярослав жалобную речь Спиридона — Зря ты пророчишь шкару Господню, а, может быть, враг еще и подавится русской костью. Станет она ему поперек горла?» Много говорили гости, жаловались и вздыхали, упрашивая князя Ярослава вернуться в Новгород, обещая ему всякие блага. «Очень вас густой дым, — новгородский, — отвечал Ярослав, — в этом мутном дыму не разберешь, кто друг, кто крутила, кто скрытый недруг». Да мне и не ко времени снова браться за новгородские дела. Бояре горячо настаивали на своей просьбе и упрашивали приехать. — А вы попросите лучше опять моего сынка. Был у нас недолго твой второй сынок, князь Андрей Ярославич. Да вот не спелся и покинул нас. А нам нужна рука железная и воля булатная. — Так в чем же заминка? — Попросите снова князя Александра. Мы бы рады его просить, да боимся, он едва ли захочет и разговаривать с нами. «А мы сейчас попробуем уговорить Александра. А ну?» — обратился Ярослав к дружиннику, стоявшему у дверей. попроси как нам князя Александра Ярославича». Вскоре пришел Александр и стал у стенки, прислонившись к зеленой изразцовой печке. Он ласково кивнул всем головой и стал внимательно слушать, как новгородские послы жаловались на трудные времена. Заговорил сумрачный владыка Спиридон. — Я припомню тебе, княжа Александр, твои же слова. И я слыхал о том последнем большом вече, где неразумники тебе говорили в словеса обидные, а ты в ответ отрубил им, что в Новгороде все же остался один твой друг. «Вечевой колокол. И ты обещал, что приедешь немедля, если в тяжкие дни этот колокол начнет бить тревогу и звать тебя на помощь. Вот теперь такие дни и настали. Ты, поди уже слышал, что немецкие рыдели напирают на наши исконные земли в силе великой. А кто сейчас сможет стать челе русских ратей? Кто, кроме тебя?» и теперь все новгородцы уже зовут только тебя. Неверно ты сказал будто в Новгороде у тебя остался только один друг, вечевой колокол. Нет княже, твоими верными друзьями остались те, кто бился по твоим стягом на неве со шведами И по первому зову твоему к тебе также дружно поспешат все, у кого в груди бьется русское сердце. Слушайся княже Ярославич». «Вечевой колокол уже выбивает тревогу и зовет тебя!» Все затихли и ждали от Александра, что он ответит. Долго он стоял молча, опустив глаза, затем выпрямился и сказал спокойно и тихо. «Ладно, приеду, но не сейчас с вами, а немного погодя, хочу подготовить к походу мою дружину».